«Миф о том, что у известных писателей всё идеально». Или «Разве можно критиковать Толстого?» Из всех библиотек, в которых я бывала, институтская моя любимая. На её потолке нет итальянских фресок, и окна её не уходят в пол. Она ютится в тесном подвале. Там даже между стеллажами нельзя походить, слишком узко. Насколько далеко вглубь простираются полки, знают только библиотекари. Студенты же толкутся на маленьком пятачке паркета у выдачи книг. Но в ней есть кое-что другое. Ты можешь унести домой книгу и вдруг оказаться приглашённый в диалог. Те, кто читали её до тебя, дискутировали на полях. Сначала первый читатель, может быть, 15 лет назад, ответил автору. Затем следующий, другим почерком и карандашом, стал спорить с ним прямо там же. Ему ответит ещё один. К моменту, когда книга попадет в мои руки, то, что происходит на полях, бывает, учит меня не меньше, чем напечатанное внутри них. И каждая реплика как будто адресована сразу и в прошлое, автору, и в будущее, новому читателю. Я до сих пор помню одну заметку на полях. Какой-то студент взял и зачеркнул последнюю фразу трех товарищей Ремарка. Он отредактировал ее. «Какая наглость!» — сначала подумала я. Как можно себе такое позволить? Вчитавшись в правку, я поняла, что концовка романа стала лучше. Я не мог ничего делать, только сидеть вот так опустошенно и глядеть на нее. Потом наступило утро, и ее уже не было. Было написано у ремарка. Неизвестный студент с силой зачеркнул «и ее уже не было», исправив на «но это была уже не она». При этом он даже сделал орфографическую ошибку, написав «Не она». Дерзко вам не кажется? Думаю, что это очень дерзко. Однажды я опубликовала фотографию этой страницы в своем Фейсбуке и получила десяток комментариев, сводившихся к тому, что нужно сначала выучить элементарные правила русского языка, а после уже позволять себе исправлять классика и портить книги. Все заметили орфографическую ошибку, но на то, что правка была хорошей, обратили внимание немногие. Я думаю, что это важная правка, ведь концовка — самая сильная позиция в тексте. Последние слова книги остаются с читателем, как остается со слушателем последний аккорд песни. Слабое последнее предложение может смазать впечатление от произведения. Если забыть, что ремарка нельзя критиковать — кстати, кто вам сказал это? — то можно признаться себе что концовка «и ее уже не было» какая-то невнятная. Никакого образа не возникает в воображении. Мысловое ударение падает на словосочетание «не было», банальное и затертое, самый распространенный, базовый глагол «быть», да еще и с отрицанием. Изменив концовку, студент подчеркнул слово «она», поставив на самую сильную позицию в тексте «упоминание героини». Через несколько лет мне, наконец, пришло в голову открыть Google и найти оригинальный текст ремарка. Хотите дословный его перевод? Вот он. Потом пришло утро. И это была уже не она. Выходит, студент исправил переводчика, а не ремарка. Но знал ли он об этом? Не думаю. Если бы он владел немецким, он читал бы трех товарищей в оригинале. Я думаю, что молодым авторам не стоит замирать в безоценочном поклоне перед твердыми обложками классических книг. Можно позволить себе смелость дискутировать, не соглашаться, писать пародии и ставить под сомнение. Тем более, что и в текстах классиков не все идеально. Мы любим авторов за их взлеты. Но как насчет шероховатостей? Взять, к примеру, Толстого, фигуру настолько мощную, что к ней бывает страшно подступиться. Нас восхищает, как объемно изображает он человеческий характер, как смотрит на жизнь и на смерть, как течет время в его романах, как изображает он завитки темных волос на шее Анны Карениной и описывает Наташины и Сонины по-бальному вымытые уши. За это мы прощаем ему стилистические шероховатости, как прощаем незакрытый тюбик зубной пасты тому, кого любим. Но мне кажется важным замечать и тюбик тоже, чтобы не превращать писателя в икону. Я открываю книгу Толстого, которую очень люблю, и читаю. «Что ж, разве ты не слышишь?» Довольно долго подождав ответа, опять спросил Ростов. Редактор во мне замечает, что слово «довольно» в этом предложении совершенно лишнее. Я пробую вычеркнуть его, и текст выигрывает. И я уверена, что если бы вы прочли этот пассаж без слова «довольно», вы не заметили бы потери. У Толстого много лишних слов. Его тексты можно редактировать, то есть они не идеальные. Но это не важно для нас, ведь мы любим его за другое. Или возьмем Чехова. Посмотрите, что говорит о нем Набоков в своих лекциях по русской литературе. «Русские критики писали, что ни стиль Чехова, ни выбор слов, ни все прочее не свидетельствует о той особой писательской тщательности, которой были одержимы Гоголь, Флабер или Генри Джеймс. Словарь его беден. Сочетания слов почти банальны. Сочный глагол, оранжерейное прилагательное, мятно-сливочный эпитет, вынесенные на серебряном подносе — все это ему чуждо. Он не был словесным виртуозом, как Гоголь. Его муза всегда одета в будничное платье. Поэтому Чехова хорошо приводить пример того, что можно быть безупречным художником и без исключительного блеска словесной техники, без исключительной заботы об изящных изгибах предложений. Когда Тургенев принимается говорить о пейзаже, видно, как он озабочен отглаженностью брючных складок своей фразы. Закинув ногу на ногу, он украткой поглядывает на цвет носков. Чехову это безразлично. Не потому, что детали эти не имеют значения. Для писателей определенного склада они естественны и очень важны. Но Чехову все равно от того что по своему складу он был чужд всякой словесной изобретательности. Даже легкая грамматическая неправильность или газетный штамп совершенно его не беспокоили. Волшебство его искусства в том, что, несмотря на терпимость к промахам, которых легко избежал бы блестящий новичок, несмотря на готовность довольствоваться первым встречным словом, Чехов умел передать ощущение красоты, совершенно недоступное многим писателям. Набоков пишет о достоинствах прозы Чехова, не стесняясь перечислить и то, чем Чехов пренебрегает. Это взгляд не снизу, а на равных, как на блестящего коллегу. Чтобы не приводить в пример только писателей прошлого века, возьму свежую сенсацию — Элену Ферранте. Ее неаполитанский квартет издан миллионными тиражами в более чем 40 странах. О феррантовской лихорадке рассказывают все, кто выпал из жизни на неделе, поглощенный историей неаполитанских подруг Лину и Лилы. Несмотря на то, что Ферранте не дает интервью и остается анонимным автором, это имя гремит. В 2016 году еженедельник «Тайм» включил его в список «100 самых влиятельных людей мира». Не знаю, как вы, а я ценю в неаполитанском квартете рассказчицу. Ее эмпатию, доходящую до телепатии, скромность, честность. Я прощаю ей то, что она не старается меня заинтриговать и выбалтывает концовку, едва начав историю, что она пересказывает о не изображает события, что в ее книгах нет игры слов и видимых стилистических трюков. Я прощаю ей даже бедные, скудные диалоги. Их можно было бы улучшить, и читатель получил бы больше удовольствия от того, как раскрылись через речь характеры, как двинулся вперед сюжет. Но у Ферранта они таковы. «Неправда». А Марчелло говорит «правда». «Он врет». «Да ну, и брату тоже врет». «Тебе это Микеле сказал?» «Да». Несмотря на такие диалоги, от книги трудно оторваться, потому что ее ценность не в диалогах. Я знакома с переводчицей Ферранта на русский Ольгой Ткаченко и однажды спросила ее, почему на ее взгляд эта проза так захватывает. Ведь она несовершенна. Вот часть ее ответа. На мой взгляд, цена она своим реализмом до зубного скрипа, в рамках которого умудряется не только идти и смотреть по сторонам, но и, так сказать, пританцовывать на ходу. Цена внутренним чувством свободы, кое-где доведенным до наглости. Ничего не боится, тем прекрасна прекрасно. Ну и чисто стилистически этот рассказ, местами полушедевральный, местами лавочного типа, как бабушки у подъезда, мне нравится. Я люблю такие вещи. Обнаженно честные, прямые, живые. Если все это как-то резюмировать, это очень простая и очень родная история. По-русски родная, как ни странно. Это хорошее объяснение, правда? Книги многое дают нам, но это не значит, что они идеальны. И что мы не можем сказать, я люблю Достоевского за то, как он показывает разные правды разных людей. Но не люблю то, как он строит фразу. Или Диалоги Ферранта могли бы быть лучше, но я выпала из жизни на неделю, потому что меня захватил ее роман. Если смотреть на литературу так, то собственные тексты можно увидеть объемно, не обесценивая достоинства, не падая в обморок от недостатков. Резюме главы. Первое. Учиться у классиков значит не только восхищаться ими, но и замечать шероховатости. Второе идеальных текстов не существует но это не проблема третье вы тоже можете писать не идеально четвертое писатели ценят за то в чем они сильны а не за то в чем нет пятое если вы дали читателю что то ценное он простит вам недоработки в остальном упражнение кто ваши любимые авторы назовите двух Постарайтесь выбрать очень разных. Может быть, они жили в разные эпохи, в разных странах. Может быть, у них противоположная эстетическая позиция. Вы можете взять Гомера и Маяковского, или Сартра и Бажова, или Хлебникова и Тютчева. Чем контрастнее, тем лучше. Выбрали? Назначьте одного из них критиком. И напишите отзыв от лица этого критика на произведение второго автора. Пусть этот отзыв... Эссе, рецензия, письмо, что угодно, будет написан как бы из одной вселенной, а другой. Позвольте критику писать со своей колокольни, опираясь на собственные художественные принципы. Написав такой текст, вы увидите, как относительно бывают оценки и как полезно видеть сразу несколько эстетических позиций. После этого вам вряд ли захочется ставить кого-то из авторов в иконостас. И писать станет легче.